Непостижимый ужас овладел Ахматом. Он поспешил уйти из русской земли и дорогой разорил двенадцать городов, бывших во владении литовцев, за то, что Казимир не пришел к нему на помощь. Никто не понимал, от отчего татарский хан так неожиданно оставил русские области, но вскоре узнали причину. Он получил известие, что в сарае и во всех его окружностях производят страшное опустошение, посланное Иоанном, крымские царевичи и воевода Ноздреватой. Итак, Ахмату надо было оставить наше отечество, чтобы защищать собственную землю. Но он не дошел до нее». Нагайские татары под начальством шайбанского князя Ивана, прослышав о богатой добыче Ахмата, отнятой у литовских городов, напали на него, загнали к берегам Азовского моря и там убили. Потом Иван окончательно разорил сарай, развалины которого еще и теперь видны на берегах Ахтубы, и прислал послов сказать великому князю, что врага его уже нет на свете. И он, как потомок Чингисхана, только просит дружбы русского государя. Дети Ахмата еще долго бродили с остатками своей орды по степям, окружавшим их прежнее владение. Воевали с крымскими татарами, ненавидим Менглигерея за его преданность русскому государю. Уговаривали казанских татар идти с ними на русских, И, быть может, это и удалось бы им сделать, если бы в Казани все было в это время в прежнем порядке. Но, напротив, после царя Ибрагима там происходили страшные ссоры за наследование престола, и народ разделился на разные партии, которые старались уничтожить друг друга. Иоанн воспользовался таким неустройством и послал в Казань своего храброго воеводу князя Холмского, который усмирил всех и возвел на престол одного из царевичей Махмед Аминя, чтобы он был данником Иоанна. После этого казанскому царю уже нельзя было согласиться с приглашением детей Ахмата идти на русских, а наоборот, надо было по присяге данной русскому государю считать их своими врагами. Таким образом, не получая ни от кого помощи, кипчакская орда была совершенно истреблена своим неутомимым врагом Менгли-Гиреем за три года до кончины Иоанна. И последний хан ее, Шик Ахмат, просивший помощи во Литве, умер там в темнице». Так, наконец, наше бедное Отечество освободилось от жестокой власти своих завоевателей. Ох, как мы должны благодарить Бога за то, что Он помог нашим добрым предкам перенести столько бед и горя! Вспомните все, что они терпели со времен Ярослава Всеволодовича, первого из наших князей, принужденного покориться татарским царям. Можно ли было перенести все эти страдания без особенного покровительства и Божьей помощи? Можно ли было Руси, растерзанной и жестокими татарами, и собственными князьями, и чужеземными государями, дойти одной без этой небесной помощи до той степени славы, которую они уже имели при Иоанне III? Конечно, нет. «А чем же, думаете вы, милостивые слушатели мои, наши предки, заслужили эту помощь, эту любовь, эту милость к нам, Бога? Тем, что они были самыми усердными христианами, тем, что они любили Бога выше всего на свете, что они надеялись на Него одного» а не на свои силы и ум, и не начинали никакого дела, не помолясь прежде ему и не попросив его благословения. Так жили у них и князья, и бояре, и купцы, и простые люди. И усердие их так приятно было Богу, что Он спасал их во всех опасностях и, наконец, возвратил им счастье. Точно, друзья мои, вера и набожность их были примерные. Зато Бог и наградил их примерно. Славное княжение Иоанна Третьего есть еще только начало этой награды. Вы увидите в следующих рассказах, как их слава будет увеличиваться и как, наконец, наше Отечество достигнет своего настоящего могущества. Мы можем по справедливости сказать, что благословение Божье часто самым очевидным образом сопровождало дела наших предков. Постараемся же и мы, потомки их, заслужить это драгоценное благословение. Постараемся иметь такую же твердую веру в Бога, такое же искреннее усердие, такую же пламенную любовь, какую имели они. И счастье нашего Отечества – всегда будет неизменно